как Аристотель к Александру Македонскому. Аристотель был воспитателем с 343 года до нашей эры Александра и пользовался у него большим авторитетом. Слыша это, Вениций достал из-за пояса кошелек и бросил его на ладонь Хилону. «Возьми и молчи». Грек почувствовал, что кошелек изрядно тяжел и приободрился. «Вся моя надежда зиждется на том, — сказал он, — что Геркулес или Тесей совершали подвиги еще труднее. А кто таков мой личный ближайший друг Кратон, как не Геркулес?» Тесей в греческой мифологии герой, сын царя Эгея, совершил многочисленные подвиги, в том числе убил чудовищного человека-быка Минотавра.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 По преданию, в ночь падения Трои Эней на плечах вынес своего отца Анхиза из горящего города. «Я предпочел бы нести труп овцы, сдохшие от коросты месяц назад», — возразил Ланиста. «Но если ты отдашь мне кошелек, что тебе бросил достойный трибун, я понесу тебя до самых ворот».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 Мамертинская тюрьма построена, по-видимому, еще в царскую эпоху на восточном склоне Капитолийского холма. Под ней располагалась круглая подземная камера, так называемый тулианум, будто бы возведенная сервием Туллием, первоначально служившая как цистерна для воды. На что кротон, наделенный звериной силой,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 То же самое мог бы сказать Волф Аристотелю, — возразил Хилон.